Глава тридцать четвертая Наконец наступил день рыбной ловли. Наша компания, леди и джентльменов, в сопровождении черных поваров и двадцати негров, тронулась в путь за два часа до восхода солнца и, проехав двенадцать миль, остановилась перед длинным рядом палаток, раскинутых для этого случая на берегу одного из многочисленных, и прекрасных западных озер. Пятьдесят негров были уже на месте. Одни из них собирали топливо, другие приготовляли завтрак. Иные наживляли удочки или выполаскивали бочонки, предназначенные для солки нашей добычи. Не успели мы оглядеться, как с разных сторон показались другие партии приглашенных к участию в этой забаве. Мы встретили их обычным приветствием плантаторов. «Вы голодны? Сэм, Вашингтон, Цезарь, живо завтрак!» Все душегубки и челны, имевшиеся на площади радиусом в 30 миль вокруг озера, были заблаговременно доставлены сюда, и мы с удовольствием смотрели на флотилию восемьдесят лодок всевозможных размеров. После сытного, хотя несколько торопливого завтрака, приступили к делу. Каждый белый человек взял с собой негра, на обязанности которого лежало наживлять удочку и снимать рыбу. Весла были пущены в ход, и челны на расстоянии пятидесяти ярдов один от другого направились к самому глубокому месту озера. Дамы остались на берегу любоваться картиной ловли. Котлы, подвешенные над кострами, были уже готовы принять первые жертвы. Два больших челна, порученные неграм, должны были разъезжать вдоль линии ловцов, забирать добычу и отвозить ее на берег. Составили пари о том, кто первый поймает рыбу по сигналу данному с берега дамами удочки были заброшены и почти в то же мгновение оглушительная ура сотни голосов возвестила что нажива была схвачена прежде чем достигла дна и каждый рыболов считал себя выигрышшим пари но кто его выиграл в действительности оказалось невозможно определить да об этом никто и не думал так как все были увлечены ловлей разнообразие рыбы равнялось ее изобилию окуни гольцы луна рыба пестружка и десятки других пород в какие нибудь полчаса мой челнок был полон до краев и я без сомнения Пошел бы к дну с своим грузом, если бы не сдал его на запасную лодку. На берегу и в челнах царило шумное веселье, разнообразившееся время от времени, комическими эпизодами, возбуждавшими общий хохот, так как об опасности не могло быть и речи. Ближайший ко мне челнок был до того переполнен, что борта его возвышались над водою, только на два дюйма. В нем сидели англичанин-турист с негром. Так как рыба продолжала ловиться, то их положение становилось решительно трагическим. Челнок положительно тонул, и они громко звали запасную лодку. Она быстро приближалась и находилась уже не далее пяти ярдов, когда какая-то крупная рыбина Дернуло удочку англичанина так неожиданно, что он потерял равновесие и шлепнулся на левый борт челна. Негр, желая восстановить равновесие, подался в противоположную сторону. К несчастью, та же мысль пришла в голову и его белому спутнику, который быстро перевалился через рыбу на правый борт. Челнок перекувырнулся, и все — рыба, удочки, рыбаки — очутилась в воде. Все хохотали, как сумасшедшие, когда рыболовы вынырнули на поверхность озера и пустились вплавь к берегу, не решаясь довериться другому челну после своего купания. Остальные продолжали удить до половины десятого когда солнце стало припекать так сильно, что заставило нас искать убежище в палатках. Если сцена на озере была полна оживления, то не менее оживленную картину представляла толпа негров на берегу, принявшиеся чистить, потрошить и солить рыбу. У каждого имелся рассказ о грандиозной рыбной ловле, в которой каком нибудь самбо Удалось изловить чудовищную рыбу в милю длиной. Девушки ахали и ужасались. Мужчины подмигивали и старались сохранить серьезный вид, плетя небылицы, которым позавидовал бы сам барон Баруннхаузен. Возобновление ловли положило конец их выдумкам. И на этот раз она была так же удачна, как утром. А на закате солнца мы вернулись домой, предоставив нашим неграм солить и укладывать рыбу в бочонки. спустя несколько дней я простился с господином кортене и его прелестной семьей и вместе с лошадью поместился на пароходе шедшем в сан луи, куда мы прибыли на следующее утро сан луи столько раз описывался путешественниками что мне нет надобности останавливаться на нем. Замечу только, что мое прибытие туда произвело сенсацию среди жителей, которым торговцы Дальнего Запада насказали чудеса о богатстве шашонов. В течение двух-трех дней я получил сотню или более предложений от разных спекулянтов устроить экспедицию против западных индейцев, И овладеть их сокровищами. Разумеется, я не счел нужным отвечать на эти предложения. Однажды вечером я получил письмо от самого Джозефа Смита, который приглашал меня ехать к нему немедленно, так как желательно поскорее столковаться о наших дальнейших действиях. Это вполне соответствовало моим намерениям. И на следующее утро Я выехал из Сан-Луи, а к полудню приехал в Сан-Чарльз, городок на реке Миссури, населенный исключительно французскими креолами, мехоторговцами и траперами. Здесь я впервые увидел паровой паром, и признаюсь, я не понимаю, каким способом переправлялись в этом месте лошади и фургоны до появления пароходов. Могучий поток катит свои мутные воды с головокружительной быстротой, образуя водовороты, способные поглотить все, что в них попадет. Из Сан-Чарльза я поехал через холмистую страну, пока снова не достиг Миссисипи. Но здесь отец Вод, как называют его индейцы, явился передо мной, В совершенно новом виде. Воды его, еще не смешавшиеся с водами Миссури, Чисты и прозрачны. Берега высокие, И напомнили мне окрестности Буанавентуры. В течение двух дней я ехал вдоль реки, Но когда местность приняла гористый характер, Снова сел на пароход в богатый, и много многообещающей деревни Луизиане, и высадился на берег в Иллинойсе, где ровная степь допускала быструю езду. От Сан-Луи до Квинси всюду, где мне случалось останавливаться, мормонов бронили и называли мошенниками. Но от Квинси до Наулу мне пришлось слышать совсем другого рода отзывы. Здесь смотрели сквозь пальцы на фокусы мармонистских вождей, в виду серьёзных успехов и завоеваний мармонизма. Джо Смита признавали выдающимся человеком и замечательным организатором, способным задумывать и осуществлять в железной энергии великие предприятия. Оставив Квинси, я проехал 70 миль по совершенно плоской местности, превосходно обработанной. Я миновал несколько деревень и на второй день достиг цели своего странствий – город Науву. Этот священный город мормонов и столица их царства лежит в северо-западной части Иллинойса, на восточном берегу Миссисипи. До поселения мормонов Здесь была глухая деревушка, насчитывавшая десятка два домов. Но после выдворения в ней превратилось какие-нибудь четыре года в город с пятнадцатью тысячами жителей. Большинство домов и теперь простые избы, грубо сложенные из бревен, но есть уже немало кирпичных и каменных построек. города Храм и гостиница, ни тот, ни другая, еще не достроены. Мормонский храм, великолепное каменное здание 80 футов шириной и 140 длиной, в нижнем этаже находится купель, устроенная по образцу знаменитого Медного моря в Соломоновом храме и поддерживаемая двенадцатью вызолоченными быками. Верхний этаж еще не достроен. Над сооружением храма трудилось все способное к работе населения Науву, обязанное посвящать обтесыванию камня или стройке каждый десятый день. Кроме храма, в Науву имеются паровые лесопильни, паровая мельница и несколько крупных заводов. Население города довольно смешанное. Святые собрались из всех классов общества. Огромное большинство – темные, невежественные и неоттесанные люди, которые искренно верят в пророка и его учение Среди них много рабочих из английских фабричных округов. Эмиссары Смита убедили их променять жалкое существование на родине, на приволе обетованной земли. Они всецело преданы пророку и повинуются его приказаниям, как велением самого Бога. Руководители этой темной доверчивой массы, конечно, не разделяют ее наивной веры и примкнули к мармонизму из более практических соображений. Убедившись в организаторских способностях Смита, и прельщенной надеждой разделить с ним богатство, власть и славу. Одних манят доходы, обещаемые многочисленными, колонизационными, торговыми и промышленными предприятиями. Другие лелеют чистолюбивые планы на более или менее крупную роль в делах нового царства, на власть и пышные титулы. Основатель секты проявил глубокое понимание человеческой природы вообще и характера своих соотечественников в частности, не упустив из вида ничего, что могло бы польстить их слабостям. Так он с успехом утилизировал распространенную в Соединенных Штатах страсть к номинальным отличиям и громким званиям так странно соединяющуюся с демократизмом. Лица, на которых возложены заботы специально об интересах Новой Церкви, составляют группу храмовников с командорами, гроссмейстерами и тому подобное во главе. На случай военных столкновений учрежден Священный Легион, члены которого все графы, а начальники – герцоги. Имеются также первосвященники, епископы и тому подобное. Эти ребяческие с виду становления оказывают, однако, существенную услугу мармонизму, привлекая к нему богатых людей из восточных штатов, которые отправляются в качестве эмиссаров Смита в Европу, где фигурируют под пышными титулами, вроде Великого Командора, Князя Сионского, Графа Иерусалимского, Гроссмейстера Священной Коллегии и тому подобное. Науву – еврейское слово, которое значит «счастливое место обитания». Мормоны считают его только временным пристанищем, в котором они остаются, пока не соберут, Достаточно сил, чтобы завоевать Миссури. Миссури — их земля обетованная, их новый Иерусалим, их будущее Эдем. Джо Смит сам уверял меня, что Бог избрал его глашатой новой Библии. Эту Библию, вырезанную на золотых пластинках в два пудовеса и скрытую в холме комора В западной части штата Нью-Йорк Джонна нашел и открыл в 1827 году по указанию Ангелы. Но драгоценные письма оказались увы египетскими иероглифами, недоступными для Смита. В этой беде он прибегнул к чудесному камню, которым пользовался для отыскания кладов. Взглянув в него, он увидел ангела, указывавшего ему на пару очков. Да, этот скромный инструмент оказался чудодейственным орудием, с помощью которого Смит без затруднения прочел и перевел на современный язык таинственные письмена. Между прочим, описываемые очки представляют собой тяжеловесную, неуклюжую вещь, Работы прошлого столетия. Они оправлены в серебру, а на оправе имеется клеймо «Шнейдер-Цюрих». Книга мормонов была издана в 1830 году. Нужно ли прибавлять, что подлинник, таинственная письмена на золотых пластинках, остается недоступным для любопытных? Никто его не видал, а существование этой золотой книги известно только со слов Смита и его апостолов. Какую веру можно придавать их словам, читатели сам не затруднится определить. Что касается чудодейственных очков, то они действительно существуют. Я сам осматривал их и глядел в них. Но стекла оказались мне не по глазам. Надо полагать, ввиду отсутствия на мне благодати. Но шарлатанство, ребяческие выдумки, абсурды никогда еще не отталкивали массу. Напротив, что касается интеллигентных и богатых людей, то их, как я уже заметил, привлекает к мормонизму не золотая книга а умение Смита пускать в ход крупные предприятия и осуществлять грандиозные политические планы. Первоначальным центром мормонов явилась образ Кэроли Но эта местность чересчур культурная. Здесь у Смита были связаны руки. На каждом шагу встречал он сопротивление и должен был убедиться, что для его широких планов культурная жизнь с ее устоявшимися формами не дает достаточно простора. Он решил перенести арену своей деятельности на Дальний Запад с его неустановившимися формами быта, где жизнь представляет хаотическую смесь противоположностей и крайностей и принимает такой фантастический характер, что самое фантастическое предприятие кажется в этой среде естественным здесь он задумал привлечь к своему делу западные племена индейцев окруженные и деморализованные белыми индейские племена быстро приходят в упадок и вымирают примерами могут служить чактау внибеги миами и многие другие. Напротив, племена, живущие по окраинам, в пустынных областях, сохраняют свою силу и независимость. Таковы Чепевая и Дакоты, Сеуксы на севере Соединенных Штатов, Каманчи и Павнии на Дальнем Западе, Шашоны, Змеи на южных границах Орегоны и храбрые Апачи Вольные бедуины мексиканских пустынь, носящиеся на быстрых конях от восточных берегов Калифорнийского залива до Риогранде. Племена эти питают неискоренимую, страстную, постоянно растущую ненависть к американцам. Все они в большей или меньшей степени испытали на себе возмутительное отношение белых к туземцам. И всякая новая обида, причиненная какому-нибудь племени, живет в памяти всех остальных, выжидающих момента возмездия и мести. в Висконсинскую войну, происходившую в 1832 году, после того, как изнуренные войны сдались на определенных условиях, более 200 стариков женщины и детей были изгнаны американцами за реку через которую им пришлось переправляться вплавь на конях за неимением челнов но пока они боролись с быстрым течением их перестреляли с берега этот факт известен всем племенам отдаленнымкаанчем он как и многие другие показывает им чего можно ожидать от людей которые не признают в отношении дикарей никаких моральных обязательств эти то независимые племена смит вознамерился привлечь на свою сторону в расчете найти в них серьезную опору для своих планов создания могущественного царства по учению мормонов Индейцы являются истинными, хотя и заблудшими потомками избранного народа – израильтян, переселившихся из Палестины в Америку во времена пророка Иеремии за шесть или семь веков до Рождества Христова. Потомство их размножилось в новом свете, и четырнадцать веков тому назад вся область между скалистыми и Олеганскими горами была густо населена, усеяна поселениями и большими городами с пышными зданиями и представляла картину высокой и цветущей цивилизации. Но раздоры между потомками Нефия и лехи привели к кровопролитным войнам, разрушившим эту высокую культуру. Страна превратилась в пустыню, население одичало, и сократилось до немногочисленных бродячих племен, отпавших от истинной веры, за что их белая кожа была превращена в красную. Так возникли племена краснокожих индейцев. Но когда европейские переселенцы наполнили страну, Бог избрал из их среды людей, которым открыл истинную историю Америки и предписал этим святым последнего дня соединиться с индейцами и основать в союзе с ними истинную церковь и новое царство, которому предстоит со временем охватить всю Америку. Я не интересовался историческими романами мормонов, не фантастическими планами будущей грандиозной империи. Союз с мормонами Занимал меня только как одно из средств избавления близких моему сердцу племен от участи, постигшей их единоплеменников, вытесненных и доведенных до гибели белыми. Я не считаю возможным излагать подробно мои переговоры с Джо Смитом, а публикование их могло бы повредить моим планам. Скажу только что пророк принял меня очень любезно и подтвердил предложение, сделанное мне его агентами у Каманчей. Но когда я пожелал лично удостовериться, исполнят ли мормоны обещания своего вождя, то убедился, к своему сожалению, что вопрос этот еще далеко не решен, и о практических действиях пока не может быть и речи. Пророк Уверял меня, что Фоксы, Осаги, Венебеки и сиуксы готовы действовать по первому его сигналу. Но побывав у Фоксов, я узнал, что условием этих действий они ставят исполнение некоторых требований, которых мормоны еще не могут или не хотят исполнить.